Слишком уж часто он использовал официальное обращение сержант, на самом деле неискренно и граничит с насмешкой. Или он чересчур придирчив? «13-00 вызывает 13-10», — неожиданно ожило радио. Это был позывной лейтенанта Ньюболда. «13-10 слушает прием», — ответил Эйнсли из-за нехватки людей Ньюболт и сам выходил теперь на задание в паре с Дёном Джакобо. Сегодня эти двое подстраховывали Эйнсли и Загаки, сидя в нескольких кварталах от них в стареньком Форде с помятым бампером и облупившейся краской, но зато с форсированным двигателем, который позволял им состязаться в скорости с машинами последних моделей. У вас что-нибудь происходит? — спросил Ньюболт. — Ничего, — ответил Эйнсли. — Объект наблюдения находится... Здесь он осекся. Объект только что вышел из дома. Направляется к своему пикапу. Эйнсли протянул руку и потряс за плечо загаки. Тот открыл глаза, встрепенулся и сразу завел мотор. Дойл пересек двор. Обе руки глубоко в карманах джинсов. Взгляд уперт в землю. Через несколько мгновений Эйнсли доложил. Объект отъехал от дома, двигается быстро. Следуем за ним. Маневр Дойла оказался для всех неожиданностью, но Загаки уже пристроился за старым пикапом, стараясь не упускать его из поля зрения. — Мы следом за вами, — сообщил Ньюболт. — Дайте направление движения. Объект добрался до Норд-Майами-авеню, и повернул в южном направлении, — передал Эйнсли. — Пересекает 29-ю улицу. — Мы двигаемся по второй авеню параллельно вам, — сказал Ньюблт. — Держите нас в курсе, какие улицы он пересекает. Готовы сменить вас у него на хвосте, если понадобится. Две машины наблюдения, следовавшие параллельными улицами и периодически менявшиеся местами, Такой метод слежки использовался часто, хотя бывал сопряжен с непредвиденными осложнениями. Дождь усилился, поднялся ветер. Снова включился Ньюболт. — Это твое шоу, Малколм. Я не хочу влезать. Но не пора ли вызвать третью машину? — Пока нет, — ответил Эйнсли. — Не думаю, что он выйдет из города на этот раз. Он пересекает 11-ю улицу. Мы в квартале от него. Давайте поменяемся на пересечении с Флаглер. Понял тебя. Потом снова Эйнсли. Приближаемся к Флаглер. Объект продолжает движение на юг. Принимайте его у нас, лейтенант. Мы слегка поотстанем. Мы на Флаглер. Выполняем левый поворот на Саут-Майами-Авеню. Вижу его. Он позади нас. Он нас обогнал. Между нами две машины. Будем сохранять эту дистанцию. И еще через несколько минут. Объект пересекает Тамайями Трейл. Он едет целеустремленно, по-моему, на запад. Предлагаю снова поменяться у перекрестка с бейшор Понял. Начинаю сближаться с вами. Так и получилось, что именно машина Эйнсли из Агаки шла непосредственно за пикапом Элроя Дойла, который, проехав немного в западном направлении по оживленной Бэйшор-Драйв, притормозил у больницы Мерси и свернул вправо в глубь респектабельного жилого района Бэй-Хайтс. Объект ушел с Бэйшор-Драйв доложил Эйнсли, и двигается в северном направлении по Хелеси-стрит. Здесь почти нет транспортного потока. Отпустите его вперед. Это было уже указание для загаки, но только так, чтобы мы его не потеряли. А видимость между тем все ухудшалась. Дождь стал потише, но на город быстро опускалась ночь. Хелеси-стрит, как и весь Бэй-Хайтс, была застроена большими элегантными домами в густо поросшей лесом местности. Впереди виднелся перекресток с еще одной столь же фешенебельной улицей,